Глава пятая. Стратег. Почти двое суток они гнали коней по испещрённой следами ленте дороги. Что там позади? Не настигла ли пешую часть мятежного войска кавалерия ордена? Тедди старался об этом не думать. Вперед и только вперед. Редкие деревушки да придорожные трактиры и рачевни кормили и поили устремленных к столице всадников и их скакунов. «Загубим лошадей», — шептал барон Рой, искривив губы. Тедди молчал. Какие тут слова? В полдень с вершины пологого холма открылся дивный вид на изогнутую, словно огромный рог, бухту. На берегу чернели стены большого города. Самого большого, что видел Тедди в этом мире. У путников захватило дух. Зрелище поражало своим великолепием всех. И тех, кто увидел это впервые, и тех, кто уже бывал в этих краях. «Райма!» – прошептала принцесса, не скрывая восторга. «Наконец-то!» На крутых обрывистых скалах у самого моря взметнулись к небу, увенчанные шпилями башни замка Барнигат. Там, глубоко внизу, под роскошными залами и мрачными темницами, цель десанта. База чужой расы, новые технологии, новое оружие, шаг к победе, восточертевший всем в волне с Пиломеном. Но туда еще нужно проникнуть первыми. Первыми, черт возьми, и нет никакой гарантии, что пиламен не наступает им на пятки. Харви командовал. Всадники спешивались и отпускали коней пастись. Разбивался лагерь, сколачивались разведгруппы. Король, Рой и Тедди мелькали тут и там, отдавая распоряжение, подгоняя одних и осаживая других не в меру ретивых. Готовился штурм. Только Хирма не участвовала в общей беготне, сидела на склоне холма и глядела на Райму. Город своего детства. Харвей неслышно возник у нее за спиной, приблизился и сел рядом. «Любуешься?» Принцесса ткнулась ему в плечо. «Ужасные времена, Хари. Носимся, воюем. Подумать только. Три тысячи войска. И угроз его орденом не меньше. Тысячи людей, тысячи судеб. Когда такое было? Непостижимо». Харвей задумался на секунду. «Раньше у нас не было и таких стратегов», — он указал на Тедди с Кевином. «Пилоты стояли невдалеке. Один разглядывал город Волновик, другой возился с рацией». «А еще, — сказал Харвей, — раньше я не слыхал от тебя таких речей. Устала принцесса. Или это последствия плена?» Хирма только вздохнула. «Пойду покормлю Витольда». Но она не успела даже встать. Катище, словно подслушав ее слова, показался из-за редких кустиков позади сидящих. «Он здесь?» — удивился Харвей. «Откуда?» Принцесса укоризненно взглянула на него. Привезла в седельной сумке. Не могла же я его бросить. Кот, мягкой походкой своего племени, приблизился и сел рядом с девушкой, полуприкрыв глаза. В этот же миг Кевин засек короткий всплеск в эфире, чью-то передачу. Источник ее находился где-то рядом, скорее всего, вон в тех кустиках на вершине холма. Или на дальнем склоне. «Сэр», — прошептал Кевин, давно ожидавший чего-то подобного, — «передатчик рядом. Я поймал кодировку». Тедди, как ни в чем не бывало, развернулся в сторону Хирмы с Харвеем и незаметно включил биосканер. Тоже сделал и Кевин. В кустах обнаружилось несколько печук, семейство грызунов наподобие мышей и никого покрупнее. Тедди невозмутимо расширил сектор сканирования. Харве с принцессой, парящей вдалеке Коршун. Хм. Неужели в мертвой зоне? Сэр, прошептал Кевин. А где же кот? Тедди глянул поверх изображения. Хирма гладила своего любимца Витольда, но сканер отказывался воспринимать кота как живое существо. Тедди вмиг сообразил, в чем загвоздка и прошептал. «Сервоблокировка. Готов? Раз, два, три, четыре!» Мощный импульс торможения и задержки машинных команд захлестнул вершину холма. «Принцесса, не трогайте кота!» – предостерегающе зарал Тедди. Хирма в замешательстве замерла. Кот, словно хлебнул и встал, пошатываясь, и попытался прыгнуть на хозяйку. Блокада его затронула, но не парализовала. «В сторону!» – взвыл не своим голосом Тедди, бросаясь к ним. Чудовищный электрический удар швырнул пилота на жидкую травку. Комплект, слабо пискнув от перегрузки, отвел энергию прямо в почву. Волосы у Тедди встали дыбом, сухо потрескивая. «А черт!» Кевин обрушил на кота новый импульс близкого расстояния, подойдя почти вплотную. Рыжее тельце завалилось на бок и заскребло лапами. Тедди, как был, сидя, отыскал и попытался подавить энергетический центр псевдокота. Красная точка на схеме рентгеносканера пригасла, но секундной позже вновь разгорелась. Вот это защита. Ишь ты изумился, Тедди. Это могло означать лишь одно: холодный термоядерный синтез в качестве источника питания. Кот являл собой чудо кибернетики. Ладно. «Центр команд не в голове, а в груди. Надо же. Ну-ка». Перегрузив управляющие цепи до максимума, Тедди хлестнул по ним мощным импульсом переменной амплитуды и сжег все до одной. Кот замер, вздрогнув напоследок всем телом. «Все», — объявил Тедди, — «готов». Под градом катился с него. Эх, в сердцах посетовал Кевин. «Жаль, память тоже стерлась, сэр». Он, конечно же, все сообразил. Тедди по-прежнему сидя повернулся к нему. «Парень, разрази тебя гром. Называй меня на «ты» и по имени. Я же не штабист». Кевин виновато заморгал. Вколоченные сержантами рефлексы сильнее разума. «Может быть, вы объясните что-нибудь?» В голосе Хирмы бушевала неписуемая ярость. Тедди снизу вверх глянул на напарника. «Покажи». Тот выпустил луч и ловко вспорол коту бок. Остаточный заряд сверкнув, стек в землю. Запахло озоном. «Глядите!» сказал Кевин довольно. Сверхпрочная кожа вместе с шерстью разошлась, обнажая блестящий металлический каркас, гибкие шарнирные сочленения, полимерные тяги вместо мышц и гроздья крохотных шариков микромодулей. Хирма шатнулась. Вот, Тедди неопределенно ткнул пальцем. Это твой с позволения сказать кот. Принцесса не могла поверить, так и стояла, прижав ладонь к лицу. «Как же это? Мне его котенком подарили. Я молоком его выкормила. Сама». «Это киборг, принцесса. Механический зверь-шпион. Теперь понятно, почему гвардия ордена так быстро явилась к Диажаму. Они знали о всех наших планах». Теди помолчал. «Наверное, его подменили не так уж и давно. Скорее всего, год назад». Харвей глухо осведомился. «Говоришь, он находился в комнате твоего отца в ночь смерти?» Хирма потерянно кивнула. «Вот значит, кто отравил короля Рика». «Не отравил», — поправил Кевин. «Полагаю, просто ударил током». «Током?» — не понял Таушент. «Ну да, электричеством». «Электричеством?» Силой, что живет в молниях, пришел на помощь Тедди. «Это могучая сила». «Кстати», — приподнял брови Кевин. «Полагаю, предстоит много стрельбы. Почему бы нам не использовать реактор этого прелестного малыша?» Я проверял на излучение чист, как совесть младенца. Мощность бластера возрастет не меньше, чем втрое. Да и вообще, не читал он нашим батареям, не садится, не перегружается.